ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ «И что это за дело?» — прищурившись, спросил Гровер. Остальные, будто вторие его выражению лица, вопросительно уставились на меня, даже немного с опаской. Давненько студенты первого курса не были такими серьезными. Я еще раз окинул взглядом всех, насчитав в итоге 22 ученика, 12 парней и 10 девушек. «Сначала скажите...» «Сколько среди вас магов-словесников?» Руки подняли семеро студентов, в том числе и Зак-близнец. Забавно, но среди них он оказался единственным блондином. Долговязый и угловатый парень при всей своей непримечательной внешности был на хорошем счету у учителей и отличался вдумчивостью и предусмотрительностью. Вполне неплохо, кстати. «Будешь у словесников за старшего», — сказал я, ожидая кучу возражений, — Но, как ни странно, все согласились и без проблем приняли кандидатуру Зака. Даже сам он не стал спорить, только малость побледнел и неожиданно озвучил свое полное имя и фамилию. А ведь я знал только его прозвище. «Закарий Торбен, первый курс факультета магической словесности, вторая высота». Майло поморщился. «Когда ты называешь свое полное имя, у меня ноют зубы. Будь лучше Заком-близнецом». «А почему Близнец, кстати?» — поинтересовался я. Зак вздохнул и нехотя поделился. «Здесь когда-то учился мой отец. Все говорят, что я слишком на него похож. А еще имя у него такое же, как у меня — Закарий. Вообще-то Близнец — это не полное прозвище. Изначально меня называли «Зак-Близнец-вылитый отец», но остался только «Зак-Близнец». Сейчас мой отец работает в центральном госпитале Диона. Он маг яда третьей высоты. Наверное, это единственное, чем мы с ним отличаемся. Хотя отец очень хотел, чтобы я стал магом яда, как он. Тогда бы я точно повесился». Зак произнес это с таким мрачным видом, будто ему надоело быть тенью когда-то учившегося здесь отца. Все повздыхали вместе с ним для приличия, после чего я продолжил задавать вопросы. «А сколько у нас магов яда, кстати?» На этот раз руки подняли пятеро, и больше половины из них я знал. В первую очередь Майло, Таби и Рин. Отдаленно был знаком и с Руфиной Морт, симпатичной блондинкой из «Зеленого квартала» Веридей. Еще с одним парнем предстояло познакомиться позже. Он пришел из Кэрулима, стоял в синей форме. «А давайте Рин Нобу будет за старшего у магов яда», Моментально предложила Таби кандидатуру сестры. Остальные с жаром закивали. «Хорошо. А сколько доноров силы?» — спросил я. Поднялось всего четыре руки. Две девочки из Рубрума и два парня из Флава. «У нас старшим будет Конан Филли», — одна из девушек указала на низкорослого и пухлощёкого блондина в желтой форме. Кажется, он тут был самый маленький и самый толстый, но при взгляде на него не возникало ни малейшего желания смеяться. Вокруг парня даже воздух вибрировал, настолько активной была его силовая аура. Это был донор силы второй высоты. «Зовите его Пузырь Филли!» — серьезно представил его второй донор силы, что стоял рядом. Он назвал приятеля Пузырем, но при этом даже не улыбнулся, будто прозвище никому не казалось обидным. «Сам Пузырь Филли...» кивнул с гордым видом, соглашаясь с соседом. «Пузырь так пузырь», — отозвался я, — тоже серьезно, и скользнул беглым взглядом по лицам оставшихся студентов. Это были маги из факультета ратников, всего шестеро человек, и знал я всех шестерых. Из Рубрума пришла только одна триж, а вот в желтой форме флава стояли Гровер, Обри, Балб и Цефея. Из Кэрулема пришел Йорго. Неплохо. Гровер за старшего, сразу объявил я. Я! «Yeah Тот вскинул руки. Будете у меня по струнке ходить, молокососы! Цифея тут же урезонила его хорошим ударом локтя в бок. Киро, а другой кандидатуры не нашлось, он же придурок. <contin -com> да признайся уже, что ты от меня без ума. Гровер поиграл бровями и приобнял девушку за талию, после чего получил еще один удар локтем. «Ненавижу тебя, извращенец!» Мне было глубоко плевать, насколько Цефея ненавидит Гровера. При всей своей раздолбайской манере он отлично проявлял себя во время ответственных заданий и мог управлять людьми. Теперь предстояло выяснить еще кое-что. «Поднимите руки, кто уже получил вторую высоту». Руки подняли всего семеро человек. В основном те, кто тренировался в лагере Юбриона. «А первая высота у кого?» «Четырнадцать человек». «Да, не слишком обнадеживающе. Я уже хотел задать следующий вопрос, но тут понял, что арифметика не складывается. Семеро магов второй высоты и четырнадцать первой. Всего двадцать один студент. Где еще один?» Я нахмурился и внимательнее на всех посмотрел. Кто-то так и не поднял руку. «Но кто?» «Ты не меня ищешь?» Вдруг подала голос Триш-Лаван. Наши взгляды встретились, и по глазам девушки я сразу понял, что кое-что упустил из виду. «Насчет третьей высоты ты не спрашивал?» Вот я и не подняла руку. Сразу пояснила она. Все уставились на Триш. «Ты когда успела ранг повысить, крошка?» — открыл рот Гровер. «Да еще и раньше меня!» «Круто!» — протянул Обри. «Да она живет на тренировке. Чего удивляться?» — с восторгом произнесла Таби. «Мы ее только спяще видим», — добавил Арин. «Значит, у тебя третья высота?» — на всякий случай уточнил я. «Да, третья», — кивнула Триш, не обращая внимания, что на нее продолжают пялиться остальные. Как интересно получалось. В лагере все считали Триш Лаван отстающей, она ведь даже первую высоту кое-как получила, и то с моей помощью». К тому же с ратником Гектором у нее были проблемы. А теперь Триш умудрилась подняться до третьей высоты и еще и вынудила фантея ее тренировать. Похоже, он и помог ей добыть духовный опыт. Молодец. Это все, что я решил сказать, чтобы уж слишком не выделять ее из толпы. Правда, некоторые все равно разглядели в моей реплике особое отношение и многозначительно заулыбались. Да ладно, Кира, вы стриж, можете не скрываться, усмехнулся Майл. Все и так про вас знают. Триш нахмурилась. Может, поговорим о деле? Или вы пришли, чтобы мои отношения с Кирой обсудить? Ага, значит, все-таки есть отношения, мгновенно зацепилась за ее слова Руфина Морт. Нет у них ничего, вдруг возразил Том обри, не скрывая злости. Руфина открыла рот, чтобы что-то добавить, но тут на всю комнату рявкнула Таби, перекрикивая всех звонким голосом. «Заткнитесь! Надоели! Оставьте моего брата в покое!» Впервые я был благодарен Таби за ее жуткий голосище, режущий ухо. Все сразу же заткнулись и снова уставились на меня. «Итак, насчет важного дела, по которому у меня есть к вам просьба», — заговорил я. Мы должны подготовиться за два дня, причем работа найдется для всех: и для магов яда, и для доноров силы, и для словесников, и для магов призыва. Неужели что-нибудь надо будет взрывать? С сияющими глазами поинтересовалась Таби. Обязательно. Я улыбнулся и кивнул. — Снова вскинул руки Гровер. Оторвемся по полной. Остальные зааплодировали, подхватив его восторг. Но радостные вопли пришлось прервать. На шум среагировал вахтер Эмиль. «А ну-ка, отседова, кровососы!» — гаркнул он в своей солдафонской манере, распахнув дверь. «Никакого от вас покоя!» Чтобы не злить Эмиля, я оставил в комнате только тех, кого взял за старших. Другим студентам пришлось удалиться под зорким контролем вахтёра. В итоге от словесников остался Зак, От магов призыва Гровер, от магов яда Риннобу, от доноров силы Конан Пузырь Филли. Все четверо окружили меня. Я быстро распределил между ними задачи. Все группы магов должны были помочь мне в одном и том же деле — с гнездовьем. Правда, в какой именно город лежит мой путь, я так и не сказал. Совесть меня, кстати, не мучила. Да, мое важное дело никак не касалось Нимонда. Но лично для меня цель найти и вытащить брата из столицы темных отбросов была сейчас не менее важной. Обсудив все детали, мы договорились собраться тем же составом через два дня и проверить, все ли готово. Когда студенты разошлись, я, наконец, сбросил с себя мокрые ботинки. В комнату вернулся Майло. «Ну и как прошла тренировка?» — повторил он свой первоначальный вопрос. «Получил доспех четвертой высоты» ответил я, стягивая вымокший верх школьной формы и бросая его на кровать. Майло плюхнулся на стул и посмотрел на меня. Не без зависти, конечно. «Везет тебе, Кира. А вот я на днях получу только вторую высоту. Ну а до третьей ползти полгода еще буду. Даже страшно подумать. Где взять духовного опыта, хрен знает. У Трон-Стронга не хватает монстров на всех студентов». И денег у школы на их отлов тоже не хватает. Недовольство учеников растет. Я, если честно, тоже недоволен. Тут я его отлично понимал. Обидно, когда мастерство позволяет получить новый ранг, а духовного опыта не хватает, и ты застреваешь на старой высоте. В этом плане мне действительно повезло. Меня тащили по высотам специально и не скупились на духовный опыт. Не знаю уж, каким образом я буду получать пятую высоту и смогу ли вообще ее получить. Сейчас все мои мысли крутились только вокруг гнездовья. Слова Люча о том, что я погибну от руки собственного брата, ни на секунду не покидали мою голову. Порой становилось страшно, порой все равно. Ни Зак, ни Майло так и не смогли отвлечь меня разговорами от этих паршивых мыслей. Перед сном я лежал, уставившись в потолок, А картина, описанная люче, стояла у меня перед глазами, будто я сам ее видел. Вот я стою перед братом в окровавленных лохмотьях, а вот он совершает последний удар огнем, и темнота. Лицо и личность брата при этом так и оставались загадкой. «Кто же ты такой, полумаг Гудрат? и когда же мы с тобой встретимся?» Весь следующий день прошел на занятиях Парнилы Грид и Соломона Спиро. Причем сначала оба преподавателя прочитали по очередной лекции, а потом, как сговорившись, решили сделать контрольную по уже пройденным урокам. И если теорию уровней за первый курс я внимательно прочитал, поэтому смог ответить почти на все вопросы, получив оценку похвально, то у профессора Спира мне влепили всего лишь «достаточно» вообще система оценок тут была вполне понятная: искусно, блестяще, похвально, достаточно и недостаточно. Причем искусно у спира получили всего трое студентов, а вот с достаточным отличились больше половины, в том числе и я. В итоге профессор решил, что весь курс будет пересдавать историю темных раз через две недели. Я кстати провалился на вопросах о мертвоедах и горгунах, А вот то, что касалось сильф, для меня не составило труда. Быт, внешний вид, отличие от магов, навыки и многое другое. Хотя встретились вопросы, которые поставили меня в тупик. Например, насчет покорения отбросами страны Кронот. Уже после того, как занятия закончились, и мы вышли из лекционного зала профессора Спиро, со многими вопросами мне помог разобраться Сет Йорго. Он был одним из трех умников, которые получили оценку «искусно», поэтому к нему я и привязался с просьбой рассказать мне о покорении Кронода. Лучше говорить не «покорение Кронода», а «исчезновение Кронода». Сразу поправил он меня, когда мы вышли на крыльцо учебного чертога, чтобы разойтись по кварталам. Потому что темные расы не завоевывали Кронод. Они просто заняли опустошенные ураганами земли, добив уцелевших магов. Столица их страны называлась Барсаб, красивейший и древнейший город на свете. Говорят, когда вожак полумагов Дуевель переименовывал Барсаб в гнездовье зовущих, то все же решил оставить память о Барсабе как дань уважения этому городу. Поэтому так и назвал главный дворец гнездовья. Он даже библиотеку оставил. Я заметил, что все заклинания произносятся на древнекронодском языке. Только не говори, что ты не знаешь, что первые маги появились в Кроноде. Ну, я предполагал, Йорга усмехнулся. Предполагал. Вообще-то история магических искусств однозначно утверждает, что самыми первыми магами были словесники, то есть те, кто читал заклинания. Маги Кронода прославились тем, что научились объединять слова и силу Райфу. Именно в Кроноде появились первые академии где учили использовать заклинания. Уже потом возникли маги ядов и смол. Считается, что они вышли из юбриона. А вот доноры силы появились намного позже, потому что маги не сразу научились использовать свою ауру и влиять с ее помощью на других. Это искусство возникло в атласе. В итоге все три магических умения стали объединять в школах и распространять во всех странах. Ну а магия призы воротников — это совсем молодая магия. Ей всего несколько лет, и ее создал Альмагор Стронг. Пока она считается экспериментальной. Ее преподают только в Тронстронге. Ну как, интересно? Интересно. Хмыкнул я, а сам в это время думал, как новая информация может пригодиться мне в гнездовье. В этот момент мимо нас быстрым шагом прошел учитель Сато. Он спустился с крыльца и начал подниматься по ветровой лестнице, ведущей в квартал Кэролем. Я проследил за ним взглядом. С учителем Сато мне посоветовала поговорить Люче, и я все утро его высматривал, но он был занят, а сейчас уже спешил к себе в квартал, где жили преподаватели Тронстронга. Может, навестить его прямо дома? Почему нет? Йорга тоже направился в сторону своего квартала, и я опять увязался за ним с вопросами. Мне сейчас любая информация была не лишней. А известно, кто открыл ту или иную магию? Йорга вскинул светлые брови. От удивления он даже не заметил, что вместо своего квартала Рубром я потащился в Керолем. Ты этого не знаешь, Кира. Ты вообще в начальной школе не учился, да? Мы вместе начали подниматься по ступеням лестницы. Йорга впереди, а я за ним. «История магических искусств начнется со следующей недели, но ну за истории магии преподают даже в начальных школах. Особенно про первых магов», — добавил он. «Я плоховато учился в начальной школе, нашелся я сразу. Часто прогуливал». «Ну да, это видно», — согласился Йоргос, серьезно кивая. «Ну тогда слушай. У магов яда первооткрывательницей считается великая знахарка... Верманди из Юбриона. Она записала первый рецепт магической лечебной смолы еще на коре высокогорного дуба, который хранится в музее Аль-Адема. Тогда она смешала ингредиенты первого уровня и научила этому жителей своей деревни. А в ядовитых питомцах у нее была древесная жаба Аго. Статуя знахарки Верманди и ее питомицы возвышаются на горе рядом со столицей Юбриона. Хм... Как интересно. — Правда? — усмехнулся Йорга. Может, тебе пора в начальную школу? Насчет магов-словесников ты ведь тоже ничего не знаешь, потому что и эти занятия прогуливал, да? Я с готовностью кивнул. — Так вот, словесники почитают О'Нула, ученого-лингвиста, работавшего в архивах древней библиотеки Барсаба, — продолжил Йорга. Считается, что О'Нул создал первые заклинания и применил мел, Это было простое пространственное исчезновение, но именно оно дало начало всей словесной магии. Статую Онулу воздвигли в Барсабе, ныне Гнездовье. А доноры силы кого почитают? Йорго и на это ответил. Я даже не припомню, когда он так много разговаривал. У доноров силы первой считается покорительница монстров и гроза темных раз, Арахна. Она первой отделила собственную ауру от тела, и атаковала противника с черным райфу, истощив его. Статуя Арахны когда-то была в Дионе, но ее разрушили в период мародерства. Темные отбросы ненавидят Доноров Силы и, конечно, саму Арахну. Именно она открыла всем остальным магам, что духовный опыт можно получать не только от монстров, но еще и от темных отбросов с аурой, так как те являются полумонстрами, объединяющими в себе ауру монстров и райфу мага. Из-за этого у них метка не красная, а черная и искаженная, потерявшая часть свойств. После Арахны их спокойная жизнь закончилась. Многие маги ринулись в еще старый Ледан за духовным опытом и начали истреблять темные расы. Я нахмурился, уставившись в спину Йорго, который шагал по ступеням впереди. Получается, что первыми мир пошатнули маги, а не темные отбросы, так? Йорго остановился посередине лестницы и обернулся. Его мрачный вид говорил сам за себя. «По большому счету, да», — ответил он тихо. Но об этом не принято говорить именно так. Не все маги занимались разбоем. К тому же, чтобы остановить истребление темных рас и сохранить с ними мирные отношения, в «Атласе» был введен запрет на поднятие ранга выше третьего. Считается, что это отчасти восстановило мир между «Атласом» и старым Леданом. Ну, а потом начались ураганы, и все сильно поменялось. Он развернулся и снова зашагал по ступеням, но вдруг резко повернулся ко мне и добавил. А вообще, есть движение против убийства любых живых существ ради духовного опыта. Это вроде тех, кто не ест мясо, а только овощи. Слышал, наверное, про Селену Тимо. Она окончила Тронстронг в прошлом году... А сейчас пишет научную работу по исследованию черного Райфу. Злобная стерва, говорят. Она иногда замещает профессора Спиро, когда у него слишком много лекций. Я задумался. Занятной выходила вся эта история магии. Значит, ради духовного опыта ребята с красным Райфу истребляли ребят с черным Райфу еще до войны и ураганов. Спасибо первому донору силы Арахни из Атласа. Теперь понятно, почему принцесса Сильф-Энио так ненавидела Буфа Такеса. Дело было не только в том, что он аристократ, но еще и в том, что он донор силы. «Можешь по темным расам еще немного просветить?» — попросил я. «А что темные расы?» — пожал плечами Йорга. «Ты их лучше меня знаешь, потому что встречался с ними лично». Он, конечно, был прав, но все же у меня остались вопросы. «Вот когда маг убивает темного отброса...» «Он ведь получает духовный опыт, верно?» «Верно. От всех рас, кроме мертвоедов, потому что они не обладают силовой аурой, как сильфы, гаргуны и полумаги. А если происходит наоборот, если темный отброс убивает мага, то он получает духовный опыт?» Йорго опять остановился и внимательно посмотрел на меня. На его физиономии второй раз отразился вопрос «Неужели ты этого не знаешь, тупица?» «Может, ты вообще в начальной школе никогда не бывал?» Но вслух он ответил вполне вежливо и доходчиво. «Не совсем так. У темных рас иначе все устроено. Они вообще не поглощают ауру магов или монстров при убийстве. Им не нужно поднимать ранг как магам, потому что их черная райфу не увеличивает мощь за счет духовного опыта. Например, полумаги уже рождаются с силой, которая соответствует касте», Арды, Уоты, Лачи и Вурры. Они могут лишь улучшить свое мастерство владения навыками, и единственное, на что способны полумаги в плане использования магов, это пополнить временную мощь и создать псевдообраз, поглотив физическое тело противника. Больше ничего. А сильфы? А вот сильфы даже на такое не способны. Их сила зависит от индивидуальной одаренности и родовых навыков, которые получены по наследству поэтому они так гоняются за мужскими особями с хорошими физическими и магическими данными. Им не нужна их аура, им нужно кое-что другое, ну, ты понимаешь, да?» Йорга замялся, видимо, вспомнив слухи о том, что мне пришлось насильно спать с Сильфой в Юбрионе. Я не стал его ни в чем переубеждать и дождался, пока он продолжит. «Ну, а горгуны вообще простые в устройстве, как бревно», — добавил Йорга. Они получают одинаковую силу при рождении, но добровольно одаривают своего вожака. Есть солдаты, есть командующие отрядами, взводами, отделениями и прочими единицами, а есть главнокомандующий, он один. Все просто. Ну а у мертвоедов, кстати, все совсем иначе. Они не дарят силу вожаку, а наоборот, черпают ее у вожака, поэтому называют его не иначе, как «отец» и именно он определяет количество силы, которую получит та или иная семья. Он одаривает сразу целые кланы мертвоедов. Уложив в голове услышанную от Йорга информацию, я усвоил и то, что темным отбросам не нужен духовный опыт. А значит, они не будут охотиться на меня в гнездовье только ради повышения ранга. Если уж кто-то из отбросов соберется меня грохнуть, то для этого у него должны быть другие причины. Мы поднялись по лестнице в Керулим, и тут Йорга наконец сообразил, что я заявился не в тот квартал. «Мне нужно к учителю Сато», — ответил я на его неозвученный вопрос. «Не подскажешь, в каком доме он живет?» «Восьмой дом по правой стороне. Но вообще-то преподаватели не любят, когда их тревожат еще и дома. Им хватает наших рож на уроках. У меня маловато времени, чтобы ждать до завтра». Йорга нахмурился. «Ты же не за Нимондом собираешься, да? У тебя какие-то свои дела? Поэтому ты попросил Гровера тщательно подготовить ратников, чтобы при необходимости покинуть школу и никому об этом не говорить?» «Просто сделайте то, что я просил, раз вызвались помочь», — ответил я уклончиво. «Надеюсь, мы не сделаем хуже». Я тоже на это надеялся, но ничего не ответил. Поблагодарив Йорга за лекцию по темным расам, я отправился по центральной улице в сторону жилого сектора, специально выстроенного для преподавателей и персонала школы. Он находился на краю Кэрулема, огороженный невысоким заборчиком. Там высилось порядка 20-30 одноэтажных построек с синими крышами. Пройдя семь домов по правой стороне, я остановился напротив восьмого. С виду он был похож на остальные белоснежные стены, Блестящие окна витражи, балкон, увитый уже пожелтевшей зеленью, синяя черепица. Но все же были у него и свои отличия. Во-первых, над входом на нитках болтались фигурки, сделанные из разноцветных бусин. А во-вторых, дверь украшала массивное кольцо для стука в виде морды иглокожего волка. «Пока я шел до крыльца», У соседнего дома появился мужчина средних лет в черном сюртуке с взъерошенными волосами желтовато-пшеничного цвета. Он нёс крупную коробку, набитую склянками. Из кармана у него торчала свёрнутая газета. Нервно открывая дверь ключом, мужчина покосился на меня. Он узнал мое лицо не сразу, а лишь когда подслеповато прищурился, ну а узнав, быстро отвернулся и скрылся в доме. Его склянки брякнули в коробке — И дверь громко захлопнулась. Это был один из преподавателей из факультета ядов и смол. Я припомнил, что видел его на экзамене у Таби Ирин, когда они вызывали ядовитого питомца. Этот мужчина сидел в экзаменационной коллегии. Тогда он никак на меня не среагировал, а вот сегодня почему-то испугался. Я взошел на крыльцо и остановился, разглядывая фигурки над дверью учителя Сату. Разноцветные бусины переливались в лучах закатного солнца и чуть покачивались на ветру, перестукивая друг о друга. И тут я услышал негромкий голос, донесшийся со стороны ближайшего окна. Оно было приоткрыто. «Нет, Адами Сато, я вынужден покинуть школу». «Ты ведь понимаешь, куда тебя приглашают, Тизиф?» Голос учителя Сата был нервный и рисковатый. «Мне нужны деньги» а там обещают хорошее жалование. Трон-Стронг не может обеспечить нормальное существование моей семьи. Разве я поступаю плохо? Скажи мне, Адамисато, разве я нарушаю закон, если ищу лучшей доли для своей семьи и больного ребенка? Ты просишь судить тебя на тему морали? Да, ты прав, прав. Я сам себе судья. И я говорю, что Трон-Стронг уже не та великая школа, какой была при Остадоре. «Разве ты не хотел бы тоже перейти в Копиату? Многие уже получили приглашение. Тебя разве не приглашали?» Холод пронесся у меня по спине. «Неужели новая школа Копиату, то есть школа скендеров, настолько обнаглела, что переманивает преподавателей Тронстронга?» «Ох, как же я маюсь совестью, дорогой Сато! Жена говорит, что нужно соглашаться. Предложение ведь достойное!» Но знаешь, я все еще медлю. Мне кажется, я придаю Альмагора в самый трудный момент. Хотя, к примеру, твой сосед, Алан Норприс, уже согласился и сегодня съезжает. Ну а я еще... — Погоди, дорогой Тизиф! — вдруг оборвал его Сато. — Кажется, мы уже не одни. Кое-кто греет уши нашим разговором. Через пару секунд дверь распахнулась, и на пороге собственного дома возник учитель Сато. Его посох с птичьей лапой моментально уткнулся мне в грудь. «Ты! Какие баги разрешили тебе сюда явиться?» Я изобразил на лице виноватую улыбку. «Э -э, «Простите, учитель Сато, я совсем ненадолго. Просто вы были заняты, и я решил, что могу...» Я смолк, потому что за спиной учителя Сато появился высокий и полный мужчина. Он был вдвое выше старика и вдвое его моложе. Его внешний вид подсказывал мне, что это Макьяда. Костюм мужчины защищал фартук, измазанный радужными брызгами, а голову покрывала шапочка, свернутая из листа пергамента. Похоже, он только что покинул лабораторию и ввалился к коллеге, чтобы излить ему душу. Натолкнувшись на мой осуждающий взгляд, мужчина нахмурился и поспешил распрощаться с хозяином дома. «Не знаю, узнал ли он меня», но учитель Сата даже не успел нас друг другу представить, как тот ретировался. «Чем обязан юноша?» Посох старика мелькнул у меня перед носом и стукнул о пол. Старик внимательно посмотрел мне в глаза и неожиданно предложил. «Не хотите ли чаю с печеньем?» Я, конечно, согласился. Когда Сата проводил меня в гостиную, я уселся в одно из крупных кресел у камина и огляделся домик был совсем небольшим, но уютным. На полу цветастые ковры, стены увешаны картинами и поделками из бисера, на полках статуэтки, шкатулки и сувениры, явно привезенные из разных стран. Никогда бы не подумал, что вредный старик Сату путешественник. «Ну так чем обязан?» Я вздрогнул и оторвался от разглядывания стен и полок, когда учитель бесшумно возник рядом со мной, протягивая чашку чая. «Я хотел спросить у вас об одной легенде, Адамисато», — прокашлившись начал я. Отдав мне чашку с чаем, учитель устроился во втором кресле и подвинул тарелку с печеньем ближе. Та стояла на маленьком столике между креслами. «Сразу скажу, я не специалист по легендам, юноша». «Но мне сказали, что вы можете знать, кто сказал». «Люча Стронг». Произнесенного имени хватило, чтобы учитель Сато сменил раздражение на заинтересованность. «И что за легенда? Если что-то знаю, расскажу, но сильно не надейтесь». Я отпил чай из чашки и поставил на стол. Если честно, я и сам не знал, как начать эти странные расспросы. «Это касается ратников и доминатов. В горле собралась хрипаца. И мне снова пришлось прокашляться. «Смелее, Адаминобу, вздохнул Сато. Мне сегодня еще медитировать. Да, да, хорошо. Я узнал, что есть некая легенда о Ратнике, который освободился от каскадов и живет как человек, но в то же время сохраняет силу Ратника. Вы что-нибудь об этом знаете? Учитель прищурился. В задумчивости сгреб сразу горсть печенья из тарелки и принялся хрустеть. Вот оно что. Хм, надо же. Я откуда вы это узнали? Хм».» Он вдруг перестал жевать и впился в мое лицо цепким взглядом. Да случайно в книге одной увидел, ответил я уклончиво. Белая сова сказала. «Какая разница, кто сказал? Я просто хочу знать, может ли это быть правдой? Магия призыва ратников — магия молодая? Тогда откуда такая легенда?» Сату откинулся на спинку кресла и доживал печенье. Я терпеливо подождал, когда он перестанет хрустеть, двигая челюстями, как белка. Наконец он стер крошки с губ и приступил к ответу. «Легенда среди ратников действительно существует» о некоем духе, который покинул каскады и не вернулся обратно, став свободным и обретя телесную оболочку. — Значит, это правда? — Это легенда, юноша. К учителю вернулось раздражение. Я не стал спорить, чтобы Сата не выгнал меня к черту своей золотистой палкой. — Хорошо, пусть это легенда. Но если верить легенде, то... Как ратник покинул каскады? У него ведь был доминат, так? — Старик снова задумался. Его рука машинально потянулась к печенью, сгребла пару штук и сунула в рот сразу обе. «У него не было домината». <связано> <связано> Сатос молк, увлекшись печеньем. «Черт от нетерпения, я готов был выбросить это гребаное печенье в окно». Наконец учитель сглотнул и продолжил. «И «Еще задолго до Альмагора...» Творцы направили духа в мир людей без контроля домината. Это был первый и единственный ратник такого рода. Но случилось то, что творцы и опасались. Ратник не вернулся. Считается, что он погиб без подпитки каскадов. Но никто не знает, мертв ли он на самом деле. Многие ратники уверены, что он выжил и теперь живет под личиной человека. А как его звали? Сато пожал плечами. «Творцы не называют его имени». «Так выходит, что все это правда?» Старик неожиданно поднялся. «Мне кажется, вам пора, юноша. Вы и так отняли у меня кучу времени». «Нет, погодите. Вы ведь сами сказали, что это было задолго до Альмагора. Я понимаю, о чем речь. Творцы потеряли ратника, поэтому обратились к магу и отныне стали выпускать духов только под контролем доминатов и никак иначе». Но я не понимаю, почему директор так остро реагирует на мои вопросы о легенде. Сато серьезно на меня посмотрел. Вот и не допекай директора. Творцы связали его клятвой о том, что ни один веренный ему ратник не обретет свободы, и сказали, что это грозит духу неминуемой смертью. И тут они не обманули. Ратник действительно умрет, если покинет каскады надолго. А потом воскреснет. «Нет, не воскреснет. Творцы не позволят случиться такому повторно». Посох Сато опять уткнулся мне в грудь. Птичья лапа ухватила и стиснула воротник моей формы, приподнимая его вверх. «Ни в коем случае не пробуй этого на своем ратнике. Понял?» «Я и не собирался», — выдавил я, еле отцепляя от себя птичьи когти. «Просто интересуюсь». Моя рука потянулась к печенью, Нужен был хоть какой-то предлог, чтобы задержаться. Увидев, что я отправил в рот его угощение, старик вдруг уселся на место и произнес с примирением. «Я сам их пек. Нравится? Рассыпчатые получились. Не слишком много масла и корицы?» «Очень вкусно. Спасибо. Но вот насчет творцов я все никак не могу понять. Насколько они всемогущи? Они заведуют только ратниками и каскадами?» «А как же другие маги? Они тоже на них влияют?» На этот раз старик дождался, пока я дожую печенье, и ответил. Причем ответил с удовольствием. Кажется, эту тему он любил. «Очень интересный вопрос, юноша. Превосходный!» Сата закинул ногу на ногу и пояснил с умным видом. «Упоминания о творцах встречаются еще в древних летописях. Творцы просто были...» Как бывает воздух, вода и земля. Они нейтральная часть мира. Они не вмешивались в нашу жизнь столетиями, пока что-то не случилось. Не знаю, что именно стало причиной, но творцы с не зашли даже до того, чтобы разговаривать со смертными. Забавно, но Многие почему-то считают, что творцы контролируют все известные виды магии — словесников, магов яда, доноров силы и магов-призыворотников. На самом деле это не так. Творцы не ограничивают магов, а дают им дополнительную возможность пользоваться суперсилой — шестым рангом. Правда, дарят они эту мощь лишь тем, кого сочтут достойными — и только для того, чтобы на что-то повлиять. Представитель любой магии может получить от них шестую высоту. Но истории известен лишь один такой случай. Ранга удостоился Альмагор Стронг, когда согласился создать дополнительный вид магии, связанный с ратниками. То есть все маги вплоть до пятого ранга никак не зависят от творцов? — Ну, разумеется! — всплеснул руками Сато. Вдумайтесь же, юноша, Магов ограничивает совсем другое: запрет императора и сложность получения ранга выше третьего, чаще всего из-за труднодоступности духовного опыта и хорошего обучения. Нас ограничивают обстоятельства, созданные нами же самими. А магия Ниманда? А магия Ниманда, магия уникальная. Она не предполагает рангов и получения суперсилы от творцов. Но духовный опыт магам Нимонда все равно нужен, чтобы наращивать мощь. А вот для чего они ее накапливают, мы можем только догадываться». Сато с тревогой помусолил нижнюю губу и прибавил. «Возможно, они хотят убрать творцов. Если их не станет, то не будет и не только шестого ранга» но и самой магии призыва. Каскады, как проводник для духов, исчезнут, и ратники исчезнут тоже. Суперсила, равная шестому рангу, будет только у магов Ниманда. И здесь возникает резонный вопрос, юноша. Старик посмотрел мне в глаза. Возникает вопрос, что мы выберем — примкнуть к Ниманду или противостоять ему? Я нахмурился. «Кажется, ваш коллега Тизиф уже ответил на этот вопрос. Он ведь отлично понимает, что школа Копиату на самом деле принадлежит приспешникам Нимонда, но все равно хочет туда пойти». «А это уже не твоего ума дело, Кира, что он понимает, а что нет», — ответил Сато не без грусти. «Его решение будет на его совести. Нет никакого запрета на работу в школе Копиату, поэтому закона он не нарушает». «А вы...» «Прищурился я. Вы тоже туда бы ушли?» «И это тоже не твоего ума дело!» Учитель Сато указал на дверь. «Вот теперь тебе точно пора. Я рассказал все, что знал, и даже больше. Желаю удачи, настырный молодой человек. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Не забывай про маг-медитацию, а тут ты порой слишком нервный». «Ну и вредный же старикан!» Вот лучше бы самому себе маг медитацию прописал». Я поплелся к выходу, но перед дверью Сато неожиданно смягчил голос. «Знаешь, Киро, у тебя на самом деле много союзников. Поверь, все эти люди останутся с Альмагором и пойдут сражаться в открытую, если наступят страшные времена. Что же насчет тебя, мой мальчик? Будут вопросы, и заходи. Правда, у меня не всегда найдется то вкусное печенье». Он вытолкнул меня посохом за порог и захлопнул дверь перед носом. «Отлично. Ну, просто светский прием. Ничего не скажешь». Я успел еще раз взглянуть на фигурки из бисера у входа, как вдруг услышал позади голос. Очень высокомерный и холодный женский голос. «Вам не все тут рады, Кира Нобу!»